Глава 17. Холод осенней ночи скользнул в салон автомобиля через приоткрытое окошко, заставив поежиться. Движение ключа и остывшая за время ожидания машина проворчала двигателем, пробуждая подсветку приборной панели и набирая тепло в салон. Много тут таких ожидающих. По проулкам и дворам вокруг полусонной громады «Карл Ридс Отеля» и сияющего всеми огнями жизни ресторана на его первом этаже. Отблески богатой жизни скользят по лакированным бокам автомобилей, отражаются в усталых глазах людей, готовых к бессонной ночи. Там, возле самого отеля, за декоративной стальной оградой в 4 метра высотой, есть и обширная полупустая парковка, и два этажа подземного паркинга но проезд внутрь суверенной территории германского императора, неведомо как оказавшийся в центре столицы, мало кому доступен. Люди у въездных ворот не берут взятки, а их коллеги в сторожке готовы продемонстрировать изготовленный к бою автомат каждому, кто посчитает себя выше общих правил. Да и вообще передвигаться пешком весьма полезно, даже если на работе остался портфель министра или же к вашей фамилии уместно прибавить титул. Тем более, что от забора до входа всего около сотни шагов никак не устанешь. Разве что покоробит слегка чувство самолюбия, но тут уж ничего не поделать. Кроме подданных Германии, сиятельных князей и машин, вызванных постояльцами отеля, никому не позволено проезжать на территорию. Ведь машина – это не только средство передвижения, но и килограмм 400 тротила, которые можно набить в кузов и рвануть, когда один из гостей выйдет из здания. Таких приключений хозяевам отеля не нужно, а от всего остального постояльцев надежно защитит как тщательно подобранный персонал, так и под сотню хитроумных артефактов, вмурованных в фундаменты стен строения. Они же просигнализируют о возможных ядах и их компонентах, которые кто-либо вздумает пронести внутрь. Подобным посетителям тут не рады, пусть и вызывать полицию никто не станет. Потому и скучают во дворах таксисты, выжидающие дорогого и щедрого клиента. Терпеливо ждут на разметке платной парковки шоферы сиятельных господ. Кружат по району личные водители, рабочее время которых вместе с бензином дешевле парковочного места в центре города. И нервно горят огоньки сигарет в слегка потрепанных авто, пусть и именитых марок. Там тоже ждут, но ночной их промысел вряд ли будет подчинен букве закона. Граница между безопасностью и городом больших возможностей, возможностей для всех, в том числе джентльменов удачи, проходила ровно по линии забора вокруг Карл-Ридс-отеля. «Что я тут делаю? Почему я здесь, а не прохаживаюсь со значительным видом под окнами Ники или не убегаю от спущенных ее отцом собак? Где она, романтика завтрашнего дня?» Объект вызвал такси. Еле слышно произнес телефон, поставленный на громкую связь. «Мерседес Майбах, номер 612». Машина автопарка, плотно сотрудничающего с отелем, тоже проверенные водители и контора, крайне заинтересованные получать от коммердинеров денежные заказы. Клиентам отеля вызов машины к порогу не доверяют, а для желающих сэкономить всегда есть возможность выйти за территорию. В конце концов, может, вы никому и не нужны, поэтому ни к чему вам бронированный автомобиль представительского класса с опытным шофером, знающим, как себя вести под обстрелом. Да и вообще, паранойя лечится, а вот кусок свинца в черепе как-то не особо. Объект выходит. Еще одна часть информации, полученная самым простым и банальным образом. Объект, он же Колобов Аркадий Алексеевич, лично направлял сообщение о собственных перемещениях через защищенный мессенджер. Иногда весьма хочется жить, и человек становится разумен настолько, что перестает сомневаться в обоснованности настоятельных просьб, Пусть они и начинают быть похожими на плохое кино. Ну никак нельзя просто доехать из одной точки в другую, если за спиной миллиарды и миллиарды живых денег. Даже если машина сотню раз проверена, равно как и персонал с водителями, а о вызове еще пару минут назад никто не мог догадаться. Разумные люди, они стоят считать неразумными тех, кто пожелает забрать себе огромные средства, ставшие в одночасье бесхозными будут ждать его за оградой всегда, круглосуточно и посменно. Большие средства привлекут как серьезные кланы, так и мелочь, полагающую себя достаточно везучей для решительных действий. Кто-то нацелился на все финансы Фоминских, кому-то хватит личных сбережений Колобова, оставшегося без покровительства и защиты. Есть еще и третьи и четвертые, Много парковочных мест вдоль дорог, и иные таксисты с шоферами могут проявить профессионализм куда как более серьезный, чем просто мастерство вождения. Я потянулся руками, обнимая руль, и невольно зацепился взглядом за кожный ремешок браслета часов, который носил уже пятый год. Полная копия некогда подаренных от неизвестного отправителя в числе многочисленных подарков после турнира. Оригинал давно лежит в хранилище, потому что надевать непонятное и неизвестное на себя не самое мудрое решение, но вот копию носить было даже интересно. Крошечный циферблат, отражающий вместо дня недели непонятные цифры, стремившиеся все эти пять лет к нулю, за последние три дня этот самый ноль пересекли. Сложно заметить такое на глаз, но если вскрыть механизм, Шестеренки под микроскопом окажутся провернуты чуть дальше ключевой отметки. Что-то, по их мнению, должно было произойти и не произошло. А ведь нет более болезненного вызова планировщику, чем несбывшееся. Он может дремать и не предпринимать никаких усилий все это время, но стоит планом рухнуть в одночасье, как придет время жесткой коррекции. Выезжает с подземной стоянки. Отвлек от размышлений тот же безликий голос. Я пристегнулся и аккуратно вывел машину из парковочного кармана, неспешно разгоняясь вдоль улицы так, чтобы опередить выезжающий с территории автомобиль на пару сотен метров. Все равно маршрут известен, а вот перед подозрительной машиной такси с Колобовым могут и не выпустить. Майбах вынырнул с территории, мягко качнувшись бронированной массой на амортизаторах и направился вслед за мной фиксируя оживление конкурентов я бросил взгляд в зеркало и отметил с десяток автомобилей поспешивших завести двигатели чтобы отбыть по своим делам все таки каким бы проверенным ни был бы персонал гостиницы ничто не убережет от постояльца скучающего вблизи нужного выхода секундная заминка и машины вдоль дороги от чего то глохнут все до единой и только наши две продолжают движение Недостаток высоких технологий – зависимость от электронной начинки. Шумит помехами телефон – тоже неизбежность эффекта, накрывшего базовые станции связи поблизости. Главное не задеть парковку вместе со зданием отеля, и претензий у его хозяев не будет. Зато останется великое число потенциальных недовольных, которые в самом скором времени станут искать виновных в собственной неудаче. Опытные клановые ищейки и приближенные к власти чиновники вряд ли пожелают оставить чужое везение неотомщенным. Они умеют разыскивать виновных и в первую очередь пойдут по следу денег. А значит, эти деньги надо как можно быстрее убрать, откинуть от себя. Быть богатым опасно, получать дивиденды опасно. Все ради того, чтобы взгляд специалиста равнодушно скользнул по персоне, которая ничего не получила и с ненавистью обратила взор на тех, кого назовут главным виновником, но меряться силами с которыми нет никакой возможности. «Максим Михайлович, ну зачем же?» — попенял мне все-таки Колобов, пересев из премиум-такси ко мне в машину и прижимая к груди портфель с бумагами. Вокруг была безлюдная парковка круглосуточного торгового центра, имеющего выезды на параллельную нашему движению улицу, что весьма облегчало дальнейшие маневры да и преследование определить легче легкого звуки резины по асфальту эхом распространялись от бетонных стен. оставив водителю такси набор адресов по всему городу, которые ему непременно следует посетить, отрабатывая немалую денежную сумму с чаевыми, мы направились в ином направлении впрочем для начала не так и далеко сменить эту машину на иную припаркованную в дальнем секторе этого же торгового центра. Там поменялись ключами с водителем Киа синие расцветки с тонированными окнами и первыми покинули подземный паркинг. Тогда-то и нашлось время для разговоров, в том числе для ответа на повисший в воздухе вопрос. «Зачем? Что именно, Аркадий Алексеевич?» «Был я предельно вежлив». «Было бы достаточно, чтобы ваш человек просто приехал ко мне в отель. Мы подписали бы все бумаги, и кому бы я стал нужен?» Недоуменно подал плечами Колобов, сетуя на сложности этой ночи. Я бы хотел, чтобы вы для начала посмотрели на этого человека. «Полностью полагаюсь на ваше решение», — заверил он меня. Да и гложет человека ситуация. Быть приличное время запертым вместе с семьей в отеле, пусть и десять раз фешенебельным и высшего уровня, это не то, что можно назвать нормальным. Никаких прогулок, кроме как по коридорам, никакой еды вне меню. А еще ведь есть дети, которым пора бы в школу. Плюс сама тяжесть чужих денег на плечах и долго перед мертвым кланом, которые не дают нормально спать. Оттого и настаивал, чтобы обошлись без рисковых поездок и просто перекинули средства. Нотариусы тоже можно привести с собой, а нужные документы подготовить на месте. В отеле есть и офисная техника, и глобальная сеть. Хотелось бы не завершать наше сотрудничество на техническом эпизоде. «Что вам от меня еще нужно?» После небольшой заминки чуть напряженно произнес Колобов. «Например, обеспечить вам и вашей семье безопасность». «Без клановых денег», — повторил он, пожав плечами, — «невелика я птица». «Люди мстительны, а иные, из тех, кто послабее и пожаднее, посчитают за слабость уйти просто так. Не поверите, но иных благородных устроит даже содержимое ваших карманов и ручной клади». «Не беспокойтесь, Аркадий Алексеевич, я не навязываю вам это решение. Вы просто посмотрите на этого человека и сами решите, стоит ли принять его покровительство и работать с ним». «Работать над чем именно?» – задумался Колобов. «Так банк, Аркадий Алексеевич!» – напомнил я про ключевой объект общего внимания. «Его, можно сказать, и нет более», – недоуменно пожал он плечами. «У меня только реестры и ценные бумаги». Можно вернуть деньги вкладчикам и удовлетвориться оставшимся, но восстановить структуру вот так, с чистого листа, невозможно. Я выкупил все, что осталось от Фордсбанка у князя Панкратова. Я вырулил на кольцевую и чуть расслабился. Шум вертолета где-то над головой, казалось, преследовавший всю дорогу, ушел куда-то влево. — То есть как выкупили? — механическим голосом переспросил Колобов. «Надо делиться прибылями, чтобы не возникло недопонимания», – пожал я плечами. Не стоит дразнить человека большими потерями. Что-то он должен был получить, что-то получим и вы, и я. В общем, сумма вышла не самая плохая за банк-пустышку и несколько тонн макулатуры с серверным железом. Ни о какой банковской тайне, правда, речи более идти не может, его люди наверняка сняли себе копии, но это не столь существенно в долгосрочной перспективе. «Какой в этом смысл?» – не совсем понимал Аркадий Алексеевич, оттого хмурился. «Долги», – емко ответил я. «Банку многие остались весьма и весьма должны. Часть, разумеется, спишет война, с людей Фаминских спрашивать лично у меня не позволит совесть. Но есть весьма приличное число кредиторов по стране и вне ее, кому прежние владельцы ссуживали охотно и много». «В их числе чиновники, аристократы, политические деятели, богема. Вам, ясное дело, стребовать с них ничего не удастся. Тем не менее, есть и те, кто воспримет все это серьезнейшим подарком для себя». «Ну, князь Панкратов...» «Очень хотел бы оставить такой рычаг политического и финансового давления себе», продолжил я Заколобова. «Однако в этом случае пришлось бы выплачивать по счетам вкладчиков, а у банка на это денег вашими стараниями нет. Не хмурьтесь, Аркадий Алексеевич, в конечном итоге Панкратову куда проще было бы забрать живые деньги, чем пытаться взыскать долги. Вы приняли верное решение. Я в этом не сомневаюсь, но не вижу, как банк сможет встать на ноги. Доверие подорвано, основное здание разграблено, филиалов нет, а компенсировать содержимое банковских ячеек влетит в огромные деньги. При вашем умелом руководстве все получится, заверил я его исключительно при нем тем не менее слова заставили колобова задуматься и он молчал вплоть до того момента как мы оказались у ворот огороженного жилого комплекса по большой марфинской улице невысокий кованный заборчик скрывал довольно плотное насаждение плодовых деревьев и макушку спящего пятиэтажного дома выстроенного буквой г нас тут ждут с сомнением произнес колобов нет честно ответил я и потянулся к телефону но это не будет проблемой где то на седьмом или восьмом гудке зажглись окна на втором этаже дома а двумя гудками позже в трубке послышался мрачный и недовольный голос игоря долгорукова алло рад что ты не спишь бодро ответил я я на машине перед воротами открывай ох «Ох-ох-ох», хо -ох -ох», протянул он даже с некоторой обреченностью но ворота через десяток секунд сдвинулись в бок открывая проезд «Мне послышалось, или ваш друг не совсем рад нашему ночному визиту?» Осторожно произнес Аркадий Алексеевич. «У него ряд семейных неурядиц, насколько мне известно. Я заехал внутрь и остановился на свободном парковочном месте. Собственно, на всей громадной парковке и было-то занято четыре места. Насколько я помнил, все машины принадлежали Игорю. Жилой комплекс, опять же, был в собственности долгоруких и предназначался для проживания членов семьи. Ну а занимал его один только Игорь, попросту из тех соображений, что до работы недалеко. Остальным же родичам были милее иные места для проживания, подороже и попрестижнее. Очень богатое семейство. «Не хотелось бы усугублять», — с сомнением произнес мой спутник, выбираясь из машины вслед за мной и не забыв прихватить свой портфель. «Я же задержался, чтобы открыть багажник и забрать оттуда простенький чемодан с наборным кодом». Отреагировав на заезд машины, включились фонари, и к подъезду с железной дверью мы двигались по залитой светом мощеной дорожке. Звонить в домофон не потребовалось, на улицу открывая нам, вышагнул долгорокий самолично, кутаясь в халат и чуть щурясь сонливо. «Ты не говорил, что вместе с гостем», — посетовал он мне, придерживая створку. «Прошу прощения», — повинился Колобов вместо меня. Долгорукий Игорь Александрович, махнув рукой, протянул он ее для рукопожатия гостю. Колобов Аркадий Алексеевич, чуть дрогнув от прозвучавшего имени, очень уважительно пожал он ладонь хозяину дома. «Привет», — поприветствовал Игорь меня, жестом предложив подняться в дом. К Колобу он особого интереса не проявил. «Я не один», — задержался Долгорукий перед дверью и извиняющимся тоном предложил. «Расположимся на кухне». «Без проблем», – пожал я плечами. «Прошу прощения, что беспокоим», – отозвался Аркадий Алексеевич, тайком осматриваясь по сторонам. Было отчего. Даже подъезд казался внутренним помещением квартиры обустроенным и уютным. А уж внутри это ощущение подкреплялось немалым мастерством клановых дизайнеров, умудрившихся не сделать помещение прихожей с высокими потолками бездушным и холодным а довольно солидную кухню, которую рассекала столешница с плитой и раковиной, а по дальнюю сторону шел гарнитуры и морозильные камеры, слишком технологичной и безликой. У окна обнаружился овальный столик с резными ножками и несколько кресел, на которых Долгорукий предложил расположиться. Аркадий Алексеевич, впрочем, отказался, попросив позволения остаться у барной стойки и поработать с бумагами. Разрешение было получено, И мы с Игорем остались за пустующим столиком одни. «Как дела?» – начал я разговор, присматриваясь к старому товарищу. Определенные изменения все-таки в нем чувствовались, и было ли то влияние Марии Ховриной, посетившей его жизнь, но речь его ныне воспринималась куда более спокойной, без желания поскорее произнести заготовленную фразу. Спокойствие поселилось и в движениях, а солидная неспешность добавляла мудрости облику. «На работе? Отлично. Выходим за рекордные обороты в этом году». «А не на работе? Извини за бестактность», — повинился я за растормошенную рану. Некие слухи невольно доходили и до меня. Невозможно владеть каналом и не оставить рычаги для экстренного вмешательства. В первое время руководство Игоря они частенько пригождались, но вот три последних года я уже не видел нужды вмешиваться. Новый шеф телеканала отлично справлялся и сам, разбудив в себе умение требовать и добиваться исполнения. Да, устало провел он ладонями по лицу, там сложнее. Но тут же притих. Щелкнул выключатель где-то дальше в прихожей, послышался звук мягких тапочек по полу, и на кухню заглянула симпатичная девушка в домашнем платье до пола. Не сказать, что красавица, но весьма милая особо лет 19, с каштанового цвета волосами, распущенными волной по плечам, и карими глазами, смотрящими на Игоря с теплотой, что добавляло под 200% очарования девушки, как и всякая влюбленность. «Позвольте представить», — мигом поднялся с места Игорь, как и я за ним. «Ховрина Мария, моя будущая жена». Девушка мило изобразила книгсон и вопросительно посмотрела на мужа. «Это мой друг, Самойлов Максим», — указал он на меня и продолжил жест, остановившись на втором госте и его спутник — Колобов Аркадий Алексеевич. Если на меня посмотрели со сдержанным любопытством, то в адрес Колобова показалось явное любопытство и интерес, отразившиеся даже в приоткрытом ротике и чуть было не высказанном вопросе, но воспитание — оно такое. «Милая, мы посидим тихонечко», — мягко и с любовью обратился он к ней. А девушка, казалось, чуть ножкой не топнула от возмущения, бросив на нас взгляд. Мол, ты зачем при людях спрашиваешь разрешения у жены? Как сказал, так и будет, мне потом доложишь. Ой, это мелочи, отмахнулся от пантомима Игорь и вернулся за стол. Друг, это и значит, что друг. Девушка промолчала, но было ясно по отсутствию эмоций, что не всяких людей стоит считать друзьями. Впрочем, это не помешало ей поставить чайник, выставить вазочку с печеньем, конфетами и фруктовой нарезкой из холодильника на стол после чего степенно удалиться. «А не из тех лиховренных», задумчиво протянул не удержавшись Аркадий Алексеевич со своего места. «Из тех самых, изволите печенье с чаем». «Воздержусь», — отказался он и вновь углубился в свои бумаги. «В общем, есть сложности», — подытожил Игорь, явно собираясь этим и ограничиться. «Я ведь не просто так спрашиваю», — укорил его я. А в лице Долгорукого после мгновения обдумывания вспыхнула надежда, которая, впрочем, угасла почти тут же. «К сожалению, тут мало что можно сделать», — нахмурился друг. «Ты спать вообще, что ли, не хочешь?» — приподнял я бровь. «Докладывай кратко. Может, я действительно разведу руками и оставлю тебя досыпать. Иначе вон до утра из тебя тащить буду скорбь твою мировую». «У нас тут родители сговорились, мои и Марии», скептически глянув, все же начал он повествование. «Я думал о свадьбе, а оказалось, это они телеканал так делят. Вернее, мой отец что-то получает с ховриных, а ховрины расставляют своих людей на ключевые должности на канале. Фактическое руководство остается на мне, но, сам понимаешь, это уже будет не мое. Сетка вещания, рекламные контракты, блоки новостей». Все придется делать с оглядкой. Про кого говорить, что освещать, про что умолчать. В общем, ты их послал, подытожил я, пусть и грубовато. В целом, да, помрачнел Игорь. Они стали давить через Марию. Не получилось, предположил я осторожно. Эта история старая как мир, без особых эмоций отозвался друг. Девушку уходит в семью мужа, а ее род пытается через нее влиять на решения и поступки. Так, по мелочи, для общего блага, только рано или поздно оказывается, что настойчивые просьбы уже вредят новой семье, хоть и выгодно родным. Тогда-то мудрая девушка решает, кто для нее важнее, а для кого она просто инструмент. Мария очень мудрая девушка. Не получилось, подытожил я и тихонько выдохнул, хоть одному повезло. В итоге нам обоим запретили видеться друг с другом, наказали, мрачно ухмыльнулся он. Ни о какой свадьбе, разумеется, теперь речи нет и быть не может. «Рад, что вы вместе», — искренне произнес я. «Да», — довольно потянулся Игорь и, реагируя на звук чайника, поднялся, сходил за кипятком и заварил нам чай. Кружки же расставлял подскочивший к нему Колобов, игнорируя неловкие фразы хозяина о том, что гость не обязан утруждать себя. «Мне несложно», — отделался короткой фразой Аркадий Алексеевич, одолжил у нас пару печенек и вернулся за столешницу. Правда, в этот раз он присел куда ближе, чем был ранее, но не настолько, чтобы это выглядело вмешательством в беседу и нарушало приличие. В общем, мы с Марией послали родственников далеко-далеко и решили просто жить, подытожил Игорь и пригубил свою порцию. А ты какими судьбами к нам сегодня? — Да вот мысль была вам на свадьбу банк подарить, — попростецки улыбнулся я. Долгорукий недоуменно посмотрел на меня поверх своей кружки. «Какой еще банк?» Фордсбанк? «Это же Фоминских», — чуть наклонил голову Игорь, словно сомневаясь, шучу я или нет. «Фоминских больше нет, уничтожены все до единого». «А банк?» «А банк есть», — задумчиво произнес я, пригубив чай. «Со всеми активами и дебиторской задолженностью. Представляешь?» «У тебя?» — чуть заторможенно уточнил Долгорукий. «Если примешь, то у тебя с Марией», — поправил я его. «Вон Аркадий Алексеевич сидит, его прежний руководитель». Игорь механически посмотрел на него. «Редкостной чести и ума человек», — отрекомендовал я управленца. «Аркадий Алексеевич, подойдите к нам, будьте любезны». Колобов поспешил за стол, позабыв про чай, зато прихватил портфель с документами. «Игорь Александрович, не извольте беспокоиться, финансовое состояние близко к идеальному». Отщелкнул он застежки, удерживая портфель на коленях. «Это все же бывшая клановая казна». «Клановая казна», словно не осознавая происходящее, произнес Долгорукий. «Извольте обратить внимание на документы», выложил перед ним в целую стопку бумаг. «Подождите», поднял Игорь руку. «С вашего позволения я позову супругу». «Пожалуйста», пожал я плечами. «Мария!» Девушка явилась на призыв почти моментально, тревожно заглянув через пространство кухни на нас за столом и бумаги перед нами. «Мария, посмотри, пожалуйста, документы», — чуть сведенным от напряжения голосом произнес Игорь и пододвинул бумаги к ней. Ну а дочка значея самого императора ухватилась за них с уверенностью и мастерством, как столяр за рубанок. Текста там было не так и много, в основном заполненные таблицы, но и в них легко потеряться, если не знать, куда смотреть. Мария, по всей видимости, прекрасно знала или стала, окидывая беглым взглядом. А затем вопросительно посмотрела на супруга. «Это может существовать», – тщательно подобрал он слово, чуть виновато отметив мое осуждение во взгляде и с силой потер ладонями лицо. Судя по персоне Аркадия Алексеевича, это действительно отчетность Фордсбанка. Управляли им весьма неплохо. Но я бы с осторожностью отнеслась к призывам искать его спрятанные хранилища и клановые сокровища. Слишком большие деньги. Дипломатично и никого не обвиняя произнесла Мария. То, что наверняка почудилось ей в нашем визите. Пришел некто ей незнакомый и с ним Колобов, казначей мертвого клана. И действительно, что они могут предложить долгорукому, кроме как авантюру? «Нам хотят подарить этот банк», — повернул к ней Игорь, покрасневшее от соприкосновений с ладонью лицо, — на свадьбу. «Это хорошая шутка», — постражела Мария. «Милая, этот человек никогда не врет». Игорь поднялся и посадил ее рядом с собой в кресло. «Я же рассказывал». «Вы есть владелец телеканала?» С непонятными эмоциями покосилась она на меня. Владелец Игорь, охотно опровергнул я и взял печеньку. Мой муж говорил иначе. Иначе было до того, как я подарил ему телеканал. Теперь желаю подарить банк. Я постарался улыбнуться располагающе, потянулся за портфелем, набрал код и поставил на стол, распахнув. Тут учредительные документы, поля получателя не заполнены. печати князя Панкратова опознала Ховрина отпечаток в верхнем углу на первом документе, но не торопилась притронуться к документам. Фактически банк выкуплен у князя в качестве его законного трофея. Случилось так, переглянулся я с Колобовым, и это не осталось незамеченным парой. Что банк лишился всех активов еще до поражения Фаминских и утратил собственный капитал. Оболочка князю была неинтересна. И еще случилось так, что после оформления сделки активы вернулись обратно, «Собственные капиталы аналогично, пусть и в сокращенном размере», чуть постражал я голосом, отбрасывая намек на доброго волшебника, обновившего сегодня свой вертолет, «значительно сокращенным. «Насколько?» — уточнил Колобов, для которого это тоже стало некоторой неожиданностью. «Все-таки он владел деньгами, но если деньги возвращаются в старый банк, то они будут распределены по той структуре счетов, что там сформировано, но подкорректировано мною. В банке ныне достаточно денег, чтобы осуществить выплату вкладчикам и вести деятельность. На остальную свободную сумму заведен отдельный счет. Часть этой суммы потребуется обналичить живыми деньгами в короткий срок. «Это проблемный подарок», – бросила кинжальный взгляд Мария, которая помнила, какой объем активов возвышался над объемом обязательств банка. «Свой подарок заберете, когда взыщете суммы задолженностей», – отмахнулся я от этого. «Вы пытаетесь подарить трудности и конфликты», – настаивала Ховрина, положив ладонь на плечо вырахнувшегося было Игоря. «Я дарю вам причину, по которой ваши родители станут носить вас на руках», – я был спокоен. Это власть, влияние и огромные деньги, которые ховринам с долгорукими не составит труда себе вернуть или обменять на услуги. Какой почет владеть банком, из которого все тут же попытаются убежать? У вашего мужа есть телеканал. Он подаст историю так, что все вкладчики тоже станут носить вас на руках. Вклады после проигранной войны еще никто не возвращал. «Нет таких дураков», — припечатала она. «Нет настолько благородной пары, на которую стоит равняться целому миру», — поправил я. «Разве иной клан способен на такую щедрость, какую проявит богатейший и славнейший род долгоруких?» А Игорь, задумавшись, уже беззвучно проговаривал слова, будто уже готовя вводный текст для подготовки информационных блоков. «Их овренных автоматически поправила Мария, но тут же принялась гнуть свою линию. Бизнес не верит новостям, а инфраструктурные издержки нас убьют. Пусть Игорь переведет туда счета телеканала и его подразделений. Из родового банка, нахмурился Долгорукий. В твой банк, поддакнул я. Зато будешь видеть всю структуру расходования и вороватых бухгалтеров поименно, без внешнего аудита. Этого мало, настаивала Мария. Если справитесь, переведу к вам на обслуживание часть своих предприятий. Чуть хлопнул я рукой по столу. Но не раньше, чем через год. «Телеканал вы также дарили?» — проворчала девушка. «Разумеется. Частоты вещания все еще принадлежат мне», смотрел я прямо в ее глаза. «Я даю шанс использовать их так, как вам хочется. Пока мы друзья, вам не стоит об этом беспокоиться». «Зачем вам наличные?» — перевела она разговор. «Это проблема для Ховриных?» — поднял я бровь. «Мне зададут вопросы». Когда это ховрины отчитывались? Ладно, пробился лихорадочный блеск в глазах Марии, а взгляд вернулся к незаполненным документам. То есть все серьезно? От таких предложений просто не отказываются. Банку все еще должны десятки и десятки миллиардов, и в империи, и за ее границами. Абсолютно, подтвердил я, можете заполнять. Ручка слева в кармашке. Кто-то один, разумеется. Мария, у тебя почерк лучше. Мягко обратился к ней Игорь, пододвигая чемодан с документами. «Всего один росчерк и можно стать единоличным владельцем огромных капиталов. Даже на вкладчиков, в общем-то, можно наплевать, и на непутевого мужа, связавшегося со слишком доверчивыми балбесами». В лице княжича Игоря Александровича Долгорукова вывел аккуратный почерк и в очередной раз отлегло от сердца. «Все-таки кому-то везет». «Счета банка временно заморожены из-за войны», подал голос Колобов, до того притихший и чуть испуганно поглядывающий на нашу перепалку. Да и подписание документов наверняка потрепало ему нервы. Но это ничего, у меня был еще такой же комплект договора, но с датой раньше. Если бы что случилось, то первый набор бумажек можно было выкинуть в урну. Разумеется, знать этого никому не стоит, вон как молодые друг на друга смотрят. Аж лишним себя чувствуешь. «Не думаю, что это будет проблемой», — произнес я. «А вам, дорогие друзья, настоятельно рекомендую взять этого уважаемого господина на роль управляющего. Вряд ли найдется человек более достойный». «Не сомневаюсь, но как бы вновь не было конфликта с семьей», — задумчиво пробормотал Игорь. «Чужой человек на руководящей должности никому не нужен». «Так в чем проблема? Заберите Колобовых в клан, вот вам и гарантия верности». «Это сложный вопрос». Не для того человека, который даже после смерти своего клана в первую очередь думал, как спасти его честь. Со всей серьезностью посмотрел я в глаза Игорю. А тот, хоть и с неохотой, но понимающе кивнул. «Заберем к себе. Аркадий Алексеевич, вы не против?» «Да я, да я счастлив буду!» С жаром заверил тот, приложив руку к сердцу. А на лице человека история переживаний и неопределенности судьбы которого завершалась, проявилось облегчение и одухотворенная радость. «Мы можем приступать к владению», с любовью огладила Мария страницы подписанных документов. Разумеется, девушка, чуть задумавшись, встала из-за стола, вышла из кухни, а вернулась уже с сотовым телефоном. Присев рядом с мужем и будучи им обнятой, набрала номер и терпеливо принялась ждать, когда некий собеседник поднимет трубку во втором часу ночи. «Привет, пап!» – произнесла Мария собеседнику. «Срочный вопрос. Можешь разморозить счета Форцбанка?» «Да, Банк Фоминских. Нам его с Игорем подарили на свадьбу». «Честью клянусь!» – ровно произнесла Мария. А собеседника на том конце провода, видимо, проняло всерьез. Все-таки есть нечто рациональное и полезное в способности подтвердить словом намерения и события. Нет той громады безверия, что встречается среди всех остальных, Пусть и к словам приходится прислушиваться в десять раз тщательнее, потому что там, где не привыкли врать, словами и смыслами крутят в сотни раз коварнее. Тем не менее, честью клянусь, это аккурат из разряда тех фраз, что не стоит перепроверять для собственной же безопасности, могут всерьез и убийственно обидеться. «Как кто подарил?» С оттенком равнодушия произнесла будущее долгорукое. «У моего мужа есть достойные друзья, способные подарить банк. «Я удивлена, что вы решили ссориться с ним из-за мелочей». «Конечно, пригласим их на свадьбу», подытожила она и с довольством положила трубку. «Вот и одобрение родителей есть». Почти моментально телефон перезвонил, и на этот раз донесся женский голос, а Мария, извинившись и полушепотом обозначив «мама», отправилась в другую комнату обсуждать с ней детали свадьбы и прочие вопросы мирового господства женщин над иными прямоходящими. Да и мы заторопились на выход, час поздний, вопросы решены, чемодан и портфель с документами оставили, тут уж точно найдутся люди, которые донесут их до регистрационных палаты нужных министерств, узаконивая право собственности. Аркадий Алексеевич, ничего, что все так по-семейному? Спохватившись, чуть и бескураженно посмотрел на него долгорукий, остановившись на пороге. Ему парой минут ранее тоже отзвонился отец, обещая прибыть утром и прижать к груди в знак примирения. Информация распространяется быстро. «Оно всегда так», — удовлетворенно сощурившись, произнес Колобов. «Лучше всего, когда вот так». И первым отправился по лестнице вниз, а затем и на улицу, деликатно оставив нас поговорить наедине. «Максим, я тут подумал», — отчего-то загрустил Игорь. «А мы тебя не слишком стесняем, все-таки банк». Нет, а затем решился на откровенность. Предстоит такое, что лучше мне не владеть банком. Вообще ничем ценным не владеть. Ну, ты уж не драматизируй, с сочувствием успокаивал меня он. Женить бы это еще не приговор. В конце концов, есть же и брачный контракт. Я немного сбился с мысли, пытаясь осознать, о чем он. Завтра ведь сватовство, да? Чуть смутился Игорь. Еще и сватовство совсем упал я духом. Дед обещал быть, заверил меня друг, еще до того, как разругались, слово дал, он тебя помнит. Вот же, что не так? Понимаешь, в этом мире почему-то происходит так, начал я печально выдыхая, что тот, кто меня помнит, обычно под эти воспоминания точит нож. Ума не приложу, с чего такая несправедливость?»